Глава 15. О чём поведал новый свидетель. Наука графология была совсем ещё молодой. Первые серьёзные работы стали появляться в Российской империи менее 10 лет назад. И как нередко случается с нововведениями, графология приживалась в следственных органах с трудом. Особенно не в чести она была у людей старой школы, таких как Николай Харисанфович Гаремыкин, имевших против неё стойкое предубеждение. Особенно любопытна была большая научная работа психографолога Ильи Фёдоровича Найтэнштейна, называющаяся Психографология. И не встретившая жёсткого сопротивления оппонентов, потому что содержала обширную фактологическую базу. Илье Фёдоровичу Найтэнштерну в своей работе удалось доказать, что особенности почерка, присущие каждому человеку, явление уникальное, как, к примеру, отпечатки пальцев. Почерк формируется максимум к 25 годам. Всё последующее время остаётся в своих базовых характеристиках неизменным и персональным. Причина индивидуальности почерка кроется в психических и физиологических особенностях, а также в типе нервной системы, сказал мне ещё при первой нашей встрече Илья Фёдорович. Например, заглавная буква Г, по форме написания похожая на строчную, говорит нам что человек, написавший её, мягок, прост в обращении и, скорее всего, искренен. Прямая буква М без каких-либо закруглений говорит о прямоте и недюжинной силе воли. А буква И, похожая на цифру 61, может поведать нам, что человек, её написавший, влюбчив и дружелюбен. Если, к примеру, вам в руки попадает письмо с почерком грубым и жирным и буквами, выведенными слишком старательно и дугообразно, то можно задаться вопросом, а не преступник ли автор данного письма? Не дожидаясь моего ответа, добавил. Скорее всего, так оно и окажется. А если буквы будут слабые и неровные, часто опускающиеся к низу, а вторые палочки часто не закончены, То это говорит о том, что человек, написавший эти строки, серьёзно болен, причём хронически и тяжко. По письму милостивый государь можно определить не только основные черты характера человека, в нашем случае преступника, но также установить, здоров он или болен. Причём можно предположить с большей или меньшей степенью точности Каким заболеванием страдает владелец конкретного почерка. А ещё можно узнать скрытые способности человека и помочь ему определиться в профессии. Илья Фёдорович Найтэнштерн был большим умницей, и когда мне принесли телеграмму с вестью о его приезде в Нижний Новгород, я был несказанно рад, поскольку в отличие от судебного следователя Гаримыкина, верил в графологию. и почерковедческую экспертизу. К тому же, Илья Фёдорович был отнюдь не экспертом из числа бывших учителей, один из каковых регулярно привлекался Николаем Хрисанфовичем для составления почерковедческой экспертизы, а учёным с европейским, если не сказать с мировым именем. Я забронировал для Найтэнштейна один из лучших номеров в гостинице. и в обозначенное время поехал встречать ученого на вокзал. Илья Федорович приехал первым классом и имел с собой по клаже лишь небольшой дорожный саквояж, будто отправился ненадолго и совсем недалеко. На перроне было множество народа, но фигуру психографолога не заметить было нельзя. Найтан Штерн на целую голову был выше остальных приехавших пассажиров и встречающих, Поздоровались как старые добрые приятели, и здесь же на вокзальной площади взяли извозчика. В гостиницу Паришна Покровки, сказал я, и мы поехали. Когда проезжали мимо окружного суда, Илья Фёдорович спросил: "Это что, губернаторский дворец?" "Дворец", ответил я, "но не губернаторский, а правосудия". И пояснил, Это здание окружного суда. Подъехали к гостинице. Я рассчитался с извозчиком, и мы прошли в холл. Илью Федоровича записали в книге приезжих и проводили до забронированного мною номера. «Вы отдыхайте, покуда. А я...» «А что мне отдыхать? Я совсем не устал». Не дал мне договорить Найтан Штерн. Вот если бы вы могли меня сразу обеспечить работой, я был бы вполне удовлетворен. Добавил Илья Фёдорович, входя в номер и оглядывая его. Неплохо, неплохо, изрёк он. А что, здесь вполне можно жить и работать. Правда, я сказал своей супруге, что отлучаюсь всего на 2-3 дня. Вы полагаете, этого времени вам хватит для того, чтобы провести психографиологическую экспертизу писем? поинтересовался я. «Если вы принесете мне эти письма сегодня, думаю, вполне хватит», резюмировал Илья Федорович и сел на диван, поставив свой дорожный саквояж рядом. «Тогда я пошел», сказал я. «Ступайте, Иван Федорович», произнес Найтан Штерн и углубился в думы, смысл которых был для меня недоступен.